Должно быть, очень молодой человек. Да, он очень молод, отозвался Поверенный. Он допущен совсем недавно. Позвольте припомнить, он. Он не состоит при суде и восьми лет. А! Я так и думал, сказал королевский ресконсуль тем сострадательным тоном, каким простые смертные говорят о беспомощном младенце. Мистер Моллярт!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 Этот младенец-адвокат был вполне зрелым человеком. Он отличался большой нервозностью и мучительно запинался, когда говорил. По-видимому, это не был природный дефект, а скорее результат застенчивости, возникший от сознания того, что его «затирают» вследствие отсутствия у него средств или влияний, или связей, или наглости.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 на протяжении восьми лет и трех месяцев». «Вы выступаете со мной в этом деле, насколько я понимаю», — сказал королевский рисконсульт. «Будь мистер Фанк человеком богатым, он немедленно послал бы за своим клерком, чтобы тут ему напомнил. Будь он человеком ловким,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 что никто не сможет предугадать исход дела, что было большой удачей предупредить противную сторону и заручиться участием королевского юрисконсульта Снабина. Словом, ряд заключений утешительных и выражающих сомнения, обычные при таком положении дел. Затем мистер Уэллер был пробужден хозяином от сладкого сна, в который он погрузился на целый час,